Глава 22 вторая. Метаморфоза. Там, где я застряла, холодно и темно. Когда пытаюсь пошевелиться, слышу звуки, напоминающие стоны и треск разрываемого дерева. Грубые поверхности царапают мою кожу, а колючие шипы впиваются в голову и ладони. Мои веки с трудом открываются. Надо мной только черная ночь и яркие звезды. Высокие деревья Ипсвичского леса вырисовываются на фоне неба. Среди них те, что растут и дарят мне свои плоды в течение года, и те, что рассыпаются под моим прикосновением, хрупкие и мертвые. Они перемешаны, растут прямо друг на друге, перемещаются взад и вперед, не определившись в собственной судьбе. Я снова пытаюсь пошевелить руками, но у меня не получается. Я лежу в колыбели ветвей одного из деревьев. Стоит лишь пошевелиться, и симфония скрипов начинается снова. Кожа на руках болезненно натягивается. Я шеплю и опускаюсь обратно на землю. мое тело оспеленуто переплетенными лозами и ветвями. Я не могу сказать, где заканчивается дерево, и начинаются кости и кожа. зеленые усики растений плотно обвиваются вокруг меня, впиваясь в плоть. Среди деревьев происходит какое-то движение — Я напрягаю зрение и поднимаю голову от ветки, которая пытается вжать меня еще глубже. Одинокая темная фигура сидит на холмике на поляне за моим деревом. Это существо играет с чем-то оранжевым и светящимся. Хрустальной тыквой моей матери. Я дергаюсь. Листья моего дерева трясутся от движения. Мне нужно выбраться и сказать существу, чтобы оно было осторожнее. Предмет очень хрупкий. Только бы существо его не сломало. Оно вскидывает голову и смотрит в мою сторону. Я замираю внезапно остро, осознав, что не хочу привлекать к себе внимание. А зноб страха распространяется вверх по моей шее. Фигура встает и начинает медленно спускаться с холма. Длинный чернильно-голубой плащ развивается в свете звезд, когда его владелец направляется ко мне. Я закрываю глаза и прячусь в безопасности своего дерева. Спасения нет. Я не могу убежать. Все, что мне остается, это молиться, чтобы меня не заметили. Но я всегда знаю, где ты. Его голос, похожий на предсмертный хрип, ласкает мое ухо. Холодное дыхание, коснувшееся моей щеки, обжигающее их горькое. Я едва сдерживаю вскрик удивления. Влажная рука и длинные тонкие пальцы обвиваются вокруг моей шеи. Я резко открываю глаза и смотрю в самую черную радужку, которую когда-либо видела. Мужчина неопределенного возраста с запавшими глазами и бледной ледяной кожей взирает на меня сверху вниз. Его белые пальцы сжимаются на моем горле, и он тяжело дышит. Темно-синий плащ не спадает на мое тело, скользки на ощупь в тех местах где он касается моей кожи. Под ним на мужчине полностью черный костюм. На шее у него блестящий цветной ключ на длинной серебряной цепочке. Мужчина наклоняется ближе. Я дергаю головой, отворачиваясь от него и закрываю глаза. Но ему все равно. Он прижимается губами к моему уху. Я так долго ждал тебя. Шепчет незнакомец, прежде чем слегка прикусить мою мочку. Я корчусь от отвращения, пытаясь отстраниться, молясь, чтобы этот кошмар закончился, и я проснулась. Наша связь вечна, Геката Гудвин. Хочешь ты или нет, твое место здесь, со мной. Признай, как здорово было бы остаться тут навсегда. Его влажные пальцы спускаются по моему горлу. Я вздрагиваю от этой извращенной ласки. «Отвечай мне!» — шипит он и внезапно похожие на когти пальцы впиваются мне в шею. «Нет!» — я кричу от боли и пинаюсь, пытаясь скинуть человека в плаще. Он падает с дерева вспышкой серебра и индиго, прежде чем исчезнуть в водовороте теней. Лес замолкает на полудара сердца, прежде чем раздается долгий звон. Бои напольных часов и гортанный смех эхом разносятся по ветру, а незримый голос скользит по мне, как влажное, сбрасывающая кожу змея. «Во что бы ты ни верила, моя дорогая, ты уже скоро вернешься ко мне домой. Когда пробьют часы и сядет солнце, я заберу тебя. И, наконец, буду свободен».